Ирвин Шоу. Ночной портье. Роман. Гердия Нильсон. Глава 1 Ночь. Сижу один-одинешенек, огражденный пуленепробиваемым стеклом, запертый на ключ конторки. За окном Нью-Йорк, в тисках угрюмой январской ночи. Вот уже два года шесть раз в неделю я прихожу сюда за час до полуночи и остаюсь до восьми утра. В конторке тепло, и с разговорами никто не лезет. Работа мне не то чтобы нравится, но и не противно Служебная обязанность оставляет мне время и для личных занятий. Установленный ночной распорядок течет, как ему положено. Часок-другой я провожу за изучением программы скачек «Рейсинг-форм» и продумываю свои ставки на следующий день. Это очень живо составленная программа, полная оптимизма и с каждым выпуском вселяющая новые надежды. Покончив с прикидкой таких показателей, как вес лошади, ее резвость, дистанция, ожидаемая погода, я принимаюсь за духовную пищу, постоянно заботясь о том, чтобы иметь под рукой книги по своему вкусу. Ночной харч, сандвич и бутылку пива я покупаю по дороге на работу. В течение ночи обязательно проделываю изометрические упражнения для рук, ног и живота. Несмотря на сидячую работу, я в 33 года чувствую себя лучше, чем в 20 лет. Люди удивляются, что при моем росте меньше 6 футов я вешу 185 фунтов. Однако мой вес меня не огорчает. Мне бы только хотелось быть повыше ростом. Женщины говорят, что у меня еще юношеский вид, но я не считаю это комплиментом. Я никогда не был маменькиным сынком. Подобно большинству мужчин, я бы хотел походить на таких персонажей из телефильмов, как «Отважный морской капитан» или «Искатель приключений». Составляя отчет за прошедшие сутки для дневной смены, я работал на счетной машинке. Когда нажимал клавиши, машинка жужжала, как большое рассерженное насекомое. Вначале звук этот досаждал мне, но теперь я привык. За стеклом моей конторки в вестибюле было темным-темно. Хозяин экономил на электроэнергии, как впрочем и на всем остальном. непробиваемое стекло в конторке появилось после того, как работавший до меня ночной портье был дважды зверски избит и ограблен. Ему наложили 43 шва, и он решил переменить службу. Следует признать, что с цифрами Я умею обращаться лишь благодаря тому, что мать в свое время заставила меня пройти в колледже годичный курс счетоводства и бухгалтерии. Она настаивала, чтобы за четыре года учебы в колледже я научился хотя бы одной полезной, как она говорила, вещи. Окончил я колледж 11 лет назад, и моей матери теперь уже нет в живых. Отель, в котором я служу, называется «Святой Августин». Трудно сказать, из каких побуждений дал это имя отелю его первый владелец. Ни на одной стене вы не увидите распятие, его нет даже в вестибюле, где в четырех запыленных катках стоят какие-то каучуковые растения якобы тропического вида. Снаружи отель еще выглядит достаточно солидно, он знавал лучшие дни и лучших постояльцев. Плата сейчас тут небольшая, но и на какие-нибудь особенные удобства и обслуживание рассчитывать не приходится за исключением двух-трех постояльцев, приходящих поздно. Мне не с кем и словом перекинуться, но я и не искал такой работы, где требуется общительность. Часто за целую ночь нигде в здании не зажжется свет. Платят мне 125 долларов в неделю. Живу я в однокомнатной квартире с кухней и ванной в восточной части Нью-Йорка на 81-й улице. Этой ночью меня потревожили только однажды, во втором часу, когда какая-то проститутка спустилась по лестнице в вестибюль и потребовала, чтобы я выпустил ее на улицу. Пришла в отель она до того, как я заступил на дежурство, так что я не знал, в каком номере она была. Возле парадной двери имелась кнопка «Звонок», предназначенная для того, чтобы дверь автоматически открывалась, но неделю назад звонок вышел из строя. Когда я тамкнул дверь, холодный ночной воздух пахнул мне в лицо, и, поежившись, я с удовольствием вернулся в свою теплую конторку. Программа «Скачек» на следующий день в Хайя-Ля лежала у меня на столе. У них на юге сейчас праздничное тепло. Я уже сделал свой выбор. Во втором заезде поставить на Глорию. Возможный выигрыш в случае ее победы был бы один к пятнадцати. Игроком я стал давно. Добрую часть времени в колледже я провел за игрой в покер в нашем студенческом землячестве. Работая затем в штате Вермонт, я каждую неделю садился за карточный стол и за время пребывания там выиграл несколько тысяч долларов. С тех пор мне не особенно везло. Страсть к игре привела меня на службу в отель «Святой Августин». Когда мне впервые занесло в Нью-Йорк, я в баре случайно познакомился с одним букмекером – который жил как раз в этом отеле и здесь же расплачивался со своими клиентами. Он открыл мне кредит, а в конце недели мы с ним подводили итоги. Я тоже поселился в этом отеле. Мои средства не позволяли выбрать что-нибудь лучшее. Когда мой долг букмекеру достиг 500 долларов, он перестал принимать мои ставки. Однако сообщил, что, к моему счастью, ночной портье отеля уходит с работы и хозяин ищет замену. «Вы производите впечатление», — сказал букмекер, человекообразованного, окончившего колледж и, наверное, знакомого с правилами сложения и вычитания. Поступив на эту работу, я сразу же выехал из Святого Августина. Находиться там круглые сутки было испытанием, которое едва ли кто мог вынести. Из недельных получек я стал выплачивать долг букмекеру, и когда погасил его, он снова открыл мне кредит. Однако теперь... Я опять должен ему 150 долларов. Как мы условились с самого начала, я указывал в записке свою ставку на ту или иную лошадь, клал записку в конверт и опускал в ящик букмекера в отеле. Вставал букмекер поздно и раньше 11 утра не заглядывал в свой ящик. В эту ночь я решил поставить 5 долларов. В случае выигрыша я получил бы 75 долларов, что покрыло бы половину моего долго На моем столе рядом с программой «Скачек» лежала Библия, открытая на книге псалмов. Я вырос в религиозной богобоязненной семье и временами по привычке перечитывал Библию. Моя вера в Бога была уже не такой, как когда-то в детстве, но мне еще доставляло удовольствие заглядывать в священное писание. Тут же на столе примостился роман «Мерзкая плоть Ивлена во» и «Каприз Алмейера» Джозефа Конрада. За два года ночной работы я значительно расширил свое знакомство с английской и американской литературой. Усевшись за счетную машинку, я бросил взгляд на открытую страницу из книги «Псалмов». «Хвалите его по могуществу его! Хвалите его по множеству величия его! Хвалите его со звуком трубным! Хвалите его на псалтире и гуслях!» «Хвалить его с тимпаном и ликами, хвалить его на струнах и органе». «Вполне приемлемо было для Иерусалима», — подумал я. «Но где в Нью-Йорке вы найдете тимпан?» Из небесной дали, проникая сквозь бетон и сталь, Донеслось в эту минуту гудение реактивного самолета, летевшего над Нью-Йорком. Я прислушался, представив себе ровную взлетно-посадочную полосу молчаливых диспетчеров на контрольной вышке, мерцание приборов, обзор ночного неба радаром. «Ох, боже мой!» — вслух подумал я. Закончив щелкать на счетной машинке, я отодвинул стул, взял лист бумаги, положил его на колени и посмотрел на настенный календарь потом стал медленно дюйм за дюймом поднимать бумажный лист не спуская глаз с календаря увы заметил я бумагу лишь когда край листа поравнялся с моим подбородком чудо опять не произошло ох боже мой повторил я искомков лист в сердцах швырнул его в корзину для бумаг потом аккуратно сложив счета я принялся рассортировывать их в алфавитном порядке Делал это механически, мысли были заняты совсем другим, и я не обращал внимания на дату выписанных счетов. Случайно она вдруг бросилась мне в глаза. 15 января. Годовщина. Своего рода. Я печально усмехнулся. Как раз три года назад это и случилось.